Восточная Германия, Германская демократическая республика. После того, как в мае 1989 года Венгрия начала демонтаж укреплений на границе с Австрией, сотни восточных немцев устремились в Чехословакию. Граница, с которой, как и с Венгрией, у ГДР была открытой, чтобы попасть в Венгрию, а оттуда через Австрию в Западную Германию. Уже в августе 1989 года дипломатические представительства ФРГ в Берлине, Будапеште и Праге из-за наплыва граждан ГДР вынуждены были на время прекратить оказание консульских услуг. 4 сентября 1989 года в Лейпциге после проповеди пасторов Лютеранской церкви святого Николая Кристиана Фюрера и Кристофа Воннеберга 1200 человек провели шествие под лозунгом «Мы – народ» требуя демократических свобод и открытия границ между ГДР и ФРГ. Вторая демонстрация в Лейпциге, прошедшая 11 сентября, вызвала репрессии со стороны властей. 50 участников были арестованы, но 9 октября на центральную площадь Лейпцига вышло 70 тысяч человек. 16 октября – 120 тысяч человек, а 23 октября – 320 тысяч человек, что составляло большинство населения города. Власти ввели в Лейпциг войска, но не рискнули использовать их против протестующих, оставив в казармах. В других городах ГДР также происходили демонстрации, и в некоторых из них участвовало несколько десятков тысяч человек. В 24 октября ушел в отставку генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии СЕПГ и председатель Государственного совета ГДР Эрик Хонекер. Но протесты только усиливались. Сменивший Хонекера Эган Крентц продержался на посту Генсека только до 3 декабря, а на посту председателя Госсовета лишь на три дня больше. После того, как Венгрия 11 сентября 1989 года полностью открыла границу с Австрией, в течение трех дней через территорию Венгрии в Австрию перебрались 15 тысяч граждан ГДР. Берлинская стена утратила всякий смысл. 1 ноября Кренц провел переговоры в Москве с Горбачевым. Тот дал понять, что ни военной, ни финансовой поддержки ГДР больше не будет. К тому времени СССР сам находился в трудном экономическом положении. Из-за резкого падения цен на энергоносители советские доходы в твердой валюте многократно уменьшились и средств для помощи союзникам Восточной Европе не осталось. 3 ноября правительство ГДР объявило, что в декабре вступит в силу новый закон о выезде из страны, А желающие немедленно переселиться в ФРГ могут сделать это через Чехословакию. За следующие двое суток этим маршрутом воспользовались 20 тысяч восточных немцев. 4 ноября в Восточном Берлине состоялся согласованный с властями массовый митинг с требованиями соблюдения свободы слова и свободы собраний. В нем участвовало до миллиона человек, что стало самой крупной демонстрацией в истории ГДР. Демонстрации, все выступления со сцены в прямом эфире в течение трех часов транслировались государственным телевидением. Главным лозунгом был «Мы – народ». 9 ноября 1989 года в 19 часов 34 минуты, выступая на пресс-конференции, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР, член Политбюро Социалистической Единой Партии Германии СЕПГ, Гюнтер Шабовский огласил новые правила въезда и выезда из страны. Согласно принятым решениям, со следующего дня граждане ГДР могли получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного срока, устремились вечером 9 ноября к границе. Пограничники, не получившие приказов, пытались сперва оттеснить толпу, использовали водометы, но затем, уступая массовому напору, вынуждены были открыть границу. За три дня в Западную Германию приехали на время или переехали более трех миллионов граждан ГДР. Встречать гостей с Востока вышли тысячи жителей Западного Берлина. Многие западноберлинцы также посетили Восточный Берлин. 22 декабря 1989 года открылись для прохода Бранденбургские ворота, по которым проходила граница между Восточным и Западным Берлином. Берлинская стена превратилась в декорацию. В ней были сделаны многочисленные проломы. Стену расписали многочисленными граффити, рисунками и надписями. Отломанные от берлинской стены куски разбирали на сувениры. В начале декабря 1989 года новым председателем СЕПГ стал Грегор Гизи. Пост генерального секретаря был упразднен председателем Государственного совета ГДР Манфред Герлах, председателем Совета министров Ханс Модров. Новое руководство согласилось на проведение внеочередных выборов в парламент, но демонстрации не утихали. 5 декабря 1989 года демонстранты в Дрездене заняли окружную штаб-квартиру Штази, а 15 января 1990 года демонстранты в Берлине захватили центральное здание Штази в Берлине вместе с архивами, включая списки агентуры. Еще в середине декабря правительство Модрого выпустило указ о сдаче всего имевшегося у сотрудников МГБ ГДР огнестрельного оружия. Поэтому здания Штази в Берлине и других городах охраняли обычные полицейские, которые не оказали сопротивления демонстрантам. На первых и последних в истории ГДР свободных выборах в марте 1990 года победу одержал Христианско-демократический союз, ХДС. Премьер-министром ГДР стал лотер де Мезьер, председатель восточно-германского ХДС с 1989 года. ХДС в ГДР был легальной партией, союзной СЕПГ, и де Мезьер был ее членом с 1956 года. Уже в октябре 1990 года восточно-германские земли вступили в состав ФРГ, и ГДР перестала существовать, а Берлинская стена была за несколько месяцев снесена лотер де Мезьер вынужден был 17 декабря 1990 года уйти с поста федерального министра по специальным поручениям и заместителя председателя общегерманского ХДС после того, как расследование журнала «Шпигель» доказало, что он был многолетним агентом Министерства безопасности ГДР штази под кодовой кличкой Черни.